Война загнала под землю не только добропорядочных горожан, и спасением стало не только метро. Теплотрассы, канализация, старые подвалы и забытые всеми, не обозначенные ни на одной городской карте полузаваленные ростовские катакомбы, давно были заселены бездомными бродягами. Здесь бурлила своя жизнь, незаметная на поверхности, и здесь порой случались свои открытия. Именно бомжи отыскали подземные провалы ведущие в неисследованные лабиринты и именно они использовали их в качестве убежища, углубляясь все дальше и они же укрылись в обнаруженных подземельях, когда началась война. выходходы на поверхность завалило взрывами, десятки сотни бомжей оказались замурованными зажива после первого же ракетного удара. Многие в тот момент были пьяны, и похмелье их было тяжелым. Но жить хочется всем. Ростовским бомжам жить хотелось тоже. И неприхотливые отбросы общества смогли приспособиться к новой жизни. Воздух в подземелья попадал. Смерть от жажды бродягам тоже не угрожала. В нижних ярусах подземелий имелись подземные источники. Сверху просачивались грунтовые воды, более-менее очищенные естественной фильтрацией. Даже проблема голода оказалась решаемой. Крысы, мох, плесень, насекомые, которых тут, правда, не разводили, как на синей ветке, а просто собирали. Было и кое-что еще. «Живность. Там. Внизу». Раненый Байбак указал грязным крючковатым пальцем куда-то себе под ноги. «В воде. В колодцах». Лучше объяснить он то ли не умел, то ли не хотел. «Во». Судя по всему живностью пленник называл обитателей подземных водоемов, которых бомжи ловили через какие-то специально пробитые колодцы. Добиваться от него вразумительных ответов с каждой минутой становилось труднее. Байбак говорил все тише и все менее внятно. Расказ становился отрывистым и сбивчивым. Пленник начинал отключаться. что впрочем неуд удивительно, кровопотеря у него была просто катастрофической. Метрострой торопился узнать побольше, то и дело приводя пленного в чувство при помощи болезненных тычков. Он узнавал. Своих мертвых бомжи не хоронили. Умерших они отправляли в последний путь через желудки живых. Правда, убийств в целях каннибализма вроде бы не практиковалось. Опять-таки, если верить Байбаку. А что там было на самом деле, кто знает. Удалось выяснить также, что группы семьи и кланы бомжей образовали в изолированных подземельях единый закрытый социум, членам которого вообще не требовалось выходить на поверхность. Потому собственно, обитатели под метро ни разу не попадались на глаза остальным выжившим ростовчанам, ни на земле, ни под землей. Так продолжалось до тех пор, пока метро не соединилось с-под метро. Расказ пленника оборвался. Байбак умер окончательно убедившись в том что бродяга больше не подает признаков жизни, метрострой повернулся к своему отряду И идем дальше распорядился он дорогу помечаем держимся вместе, смотрим в оба Байбаки могут напасть откуда угодно. Прозвище это как-то сразу и легко приклеилось к жителям подземелья. бомжи байбаки действительно устроили незваным гостям горячий прием развязав в под метро настоящую партизанскую войну илья начал понимать как и почему пропадали предыдущие развед группы в одном туннеле неожиданно разошедшийся под ногами пол поглотил сразу двух бойцов в другом в похожую ловушку чуть не угодил комбайн однако машина оказалась слишком велика для раззшейся под гусеницами ямы В следующем туннеле несколько одновременных и явно рукотворных обвалов расчленили группу. Если бы не туннели-проходческий комбайн, рассеянный по запутанным ходам и пещерам отряд был бы перебит по частям. Но метрострой быстро пробил дорогу через завалы и вновь собрал разведчиков в единый кулак. несколько раз из боковых ответвлений людей и комбайн забрасывали камнями и обстреливали из стволов добытых по всей видимости у ранее пропавших развед групп. Потери конечно были, однако не очень большие. Зато ответный огонь разведчиков всякий раз обращал байбаков в бегство. противник отступал, оставляя убитых и раненых. В целом, операция по зачистке под метро проходила успешно. Во-первых, отряд метростроя был многочисленней предыдущих разведывательных групп. Во-вторых, туннели-проходческий комбайн позволял быстро пробиваться сквозь любые преграды, возводимые противником. В-третьих, людьми метростроя двигал страх перед муранчой. Ну и самое главное, разведчики уже знали, что в подземельях они имеют дело не с призраками и не с ходячими мертвецами, а с врагом. которого можно убивать. преследуя байбаков, а может быть просто гоня их перед собой, побеждая в скоротечных стычках и перестрелках, сметая хлипкие заслоны и, прорываясь сквозь засады, разведчики спускались все глубже в земные недра. Пару раз они попадали в туннели по стенам и полу которых, откуда-то сверху, вероятно, из полузатопленной красной ветки, струилась вода. однажды где то уже в нижних ярусах подземных лабиринтов наткнулись на небольшое отверстие в полу неплотно прикрытое тяжелой каменной плитой под плиту тоже затекала вода и низвергалась вниз это не было очередной ловушкой в такую узкую дыру не провалился бы даже ребенок скорее всего нехитрое сооружение являлось частью дренажной системы или было одним из предназначенных для подземной рыбалки колодцев и о которых упоминал пленный байбак, а может быть и тем и другим сразу. Вскоре отряд добрался до широкого входа в большую пещеру. Именно здесь и состоялась последняя и самая яростная битва. Фары высветили сложенную из камней баррикаду, за которой укрывались обитатели под метро. Боль их часть была безоружна. тем не менее на этот раз они не ограничились обычными наскоками из темноты боковых тоннелей а выступили в открытую похоже бомжи вознамерились остановить чужаков перед пещерой к чему такая безрассудная самоотверженность гадал илья что у них там спрятано гномье сокровища что ли с террас нависавших над входом в пещеру на разведчиков обрушился град камней из за баррикады загремели выстрелы пули и булыжники звякали а борта гусеницы и передок комбайна правая фара погасла в ударопрочном, но увы не пулиепробиваемом стекле кабины появилось сквозное отверстие с паутинкой трещин.д однако метрострй не стал отводить машину в укрытиет. яркий свет уцелевший фары прожектора слепил противника при этом бомжи, защищавшие туннель были как на ладони разведчики Тоже открыли огонь. В общем-то, исход этого боя был предрешен с самого начала. Большую часть байбаков они перестреляли как в тире. Остальные разбежались с позиций. Комбайн проложил проход сквозь заваленную трупами баррикаду. Разведчики вошли в пещеру. Метрострой заглушил двигатель, но свет гасить не стал. Подземный зал, который так яростно защищали байбаки, оказался не просто большим. он был поистине огромным. здесьсь, наверное могли бы разместиться сразу три, а то и все четыре станции ростовского метрополитена. своды и неровный пол пещеры были усеяны сталактитами, сталагмитами и сросшимися колоннами стологнатов. В свете мощной фары и в лучах фонарей сверкали капли воды и кристаллики минеральных солей. Стенны с выступающими террасами и карнизами казались припорошенными инием. Соляной снег блестел на причудливых наросстах. Красота пещеры была притягивающей и пугающей одновременно. В самом конце просторного вытянутого зала угадывался то ли заваленный, то ли замурованный проход. Разведчики разошлись по пещере. Люди негромко, но возбужденно переговаривались. Фари рубили мрак. На лицах появились улыбки. Никто больше не нападал из темноты, никто не стрелял, не обрушивал своды, не раздвигал пол, не стрелял и не швырялся камнями. Под метро принадлежало новым хозяевам, и новые хозяева вольны были делать с ним все, что заблагорассудится. Энтузиазм рос буквально на глазах. голослоса становились громче и увереннее, улыбки шире, лица счастливее. Невероятно, — пробормотал Илья. в такие пещеры можно переселить всё ростовское метро. Да, согласился метрострой. жизненного пространства здесь более чем достаточно. они выяснили главное под метро вполне годилась для того чтобы укрыться в нем от муранчи и переждать нашествие опасных тварей илья вспомнил об оленьке и сергейке не зря их голоса указывали ему дорогу сюда что ж новый дом у нас есть тряхнул головой метртрострой будем считать программа минимум выполнена минимум илья вопросительно посмотрел на него. а какова программа максимум метрострой усмехнулся эти подземные лабиринты должны ведь куда-то вести ну наверное так может быть они выведут нас из ростова было бы неплохо безвылазно жить под муранчиной колонией обосновавшиеся наверху на неопределенный срок не самый лучший вариант но но если поддземелья не выходят за пределы города то Тогда мы сами проложим себе путь. Метрострой многозначительно похлопал ладонью по рычагам комбайна. Так хлопают по плечу верного друга. Ну да, действительно, с туннеля проходческой-то машины почему бы и не попытаться? Благо топливо еще есть. А для начала посмотрим, что скрывается за той вон стеной. Метрострой направил яркий сноб света на закрытый проход в конце зала. похоже он был все таки не завален а замурован может быть там нас ждет прямая дорога из города а колдун вряд ли подумал илья какой смысл байрьбакам перекрывать эту дорогу хотя с другой стороны если они приспособились безвылазно жить под землей зачем им вообще выходить на зараженную поверхность тем более что ни противогазов ни защитного снаряжения у бомжей нет А сердце вдруг заныло от неприятного предчувствия. Стены ведь на такой глубине просто так не строят. Однако желание узнать, что находится за пещерой, оказалось сильней смутной тревоги. Метрострой снова запустил двигатель и двинул машину вперед. Разведчики расступились и что-то радостно закричали, размахивая руками. комбайн словно танк полз впередминая широкими гусеницами толстые, но хрупкие наросты сталагмитов обламывая куполообразной крышей острые концы сосулек сталакттиов кружа неровные сталагнатические колонны мощная машина легко прокладывала путь к замурованному проходу поднятый бур уже вращался с бешенной скоростью высвеченная фары и мишень пятно на неровной стене В которую должны были вонзиться крутящиеся сверла и резаки, становилось все более четкой. Уже можно было различить на ней каждую трещинку, каждый бугорок. Бур коснулся стенки. щебень грохочущий по металлу пыльное облако, накрывшая кабину виск в ушах. туннеле проходческий комбайн делал свою работу.